На кого похож Гудвин? Когда лев оправился, вся компания весело двинулась в путь. По мягкой зеленой траве они вышли к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и обрадовались ей, как милому старому другу. Скоро по сторонам дороги появились красивые изгороди. За ними стояли фермерские домики, а на полях работали мужчины и женщины. Изгороди и дома были выкрашены в красивый ярко-зеленый цвет, и люди носили зеленую одежду. «Это значит, началась изумрудная страна», — сказал железный дровосек. «Почему?» — спросил Страшила. «Разве ты не знаешь, что изумруд зеленый?» «Я ничего не знаю», — с гордостью возразил Страшила. «Вот у меня будут мозги, тогда я все буду знать». Жители изумрудной страны ростом были не выше живунов. На головах у них были такие же широкополые шляпы с острым верхом, но без серебряных бубенчиков. Казалось, они были неприветливы, никто не подходил к Элли и даже издали не обращался к ней с вопросами. На самом деле они просто боялись большого грузного льва и маленького татушки. «Думаю я, что нам придется ночевать в поле», – заметил страшила «А мне хочется есть», — сказала девочка, — «фрукты здесь хороши, а все-таки надоели мне так, что я их видеть не могу». И всех их променяла бы на курочку хлеба. И Татошка отощал совсем. «Что ты, бедненький, ешь?» «Да так, что придется», — уклончиво отвечал песик. Он совсем не хотел признаться, что каждую ночь сопровождал льва на охоту и питался остатками его добычи. Завидев домик, на крыльце которого стояла хозяйка, казавшаяся приветливее других жительниц селения, Элли решила попроситься на ночлег. Оставив приятелей за забором, она смело подошла к крыльцу. Женщина спросила, что тебе нужно, дитя? Пустите нас, пожалуйста, переночевать. Но с тобой лев. Не бойтесь его, он ручной, да и кроме того, трус. Если это так, входите, ответила женщина вы получите ужин и постели». Компания вошла в дом, удивив и перепугав детей и хозяина дома. Когда прошел всеобщий испуг, хозяин спросил, «Кто вы такие и куда идете?» «Мы идем в изумрудный город», ответила Элли. «Мы хотим увидеть великого Гудвина». «О, неужели? Уверены ли вы, что Гудвин захочет вас видеть? А почему нет? Видите ли, он никого не принимает». Я много раз бывал в изумрудном городе. Это удивительное и прекрасное место, но мне никогда не удавалось увидеть великого Гудвина, и я знаю, что его никто никогда не видел. Разве он не выходит? Нет. И день, и ночь он сидит в большом тронном зале своего дворца, и даже те, кто ему прислуживает, не видят его лица. На кого же он похож? Трудно сказать, задумчиво ответил хозяин. Дело в том, что Гудвин – великий мудрец и может принимать любой вид. Иногда он появляется в виде птицы или леопарда, а то вдруг обратится к ротом. Иные видели его в образе рыбы или мухи, и во всяком другом виде, какой ему заблагорассудится принять, но каков его настоящий вид, не знает никто из людей. «Это поразительно и страшно», – сказала Элли, – «но мы попытаемся увидеть его» иначе наше путешествие окажется напрасным. — Зачем вы хотите увидеть Гудвина ужасного? — спросил хозяин. — Я хочу попросить у него немножечко мозгов для моей соломенной головы, — отвечал Страшила. — О, для него это сущие пустяки, мозгов у него гораздо больше, чем ему требуется. Они все разложены по кулькам, и в каждом кульке особый сорт. — А я хочу, чтобы он дал мне сердце, — промолвил Дровосек. «И это ему не нетрудно», — отвечал хозяин, лукаво подмигивая. «У него на веревочке сушится целая коллекция сердец всевозможных форм и размеров». «А я хотел бы получить от Гудвина смелость», — сказал лев. «У Гудвина в тронной комнате большой горшок смелости», — объявил хозяин. «Он накрыт золотой крышкой, и Гудвин смотрит, чтобы смелость не перекипела через край». «Конечно, он с удовольствием даст вам порцию». Все три друга, услышав обстоятельные разъяснения хозяина, просияли и с довольными улыбками посматривали один на другого. «А я хочу», — сказала Элли, — «чтобы Гудвин вернул нас с Татошкой в Канзас». «Где это Канзас?» — спросил удивленный хозяин. «Я не знаю», — печально отвечала Элли, — «но это моя родина, и она где-нибудь да есть». «Ну, я уверен, что Гудвин найдет для тебя Канзас, но надо сначала увидеть его самого, а это нелегкая задача». Гудвин не любит показываться, и, очевидно, у него есть на этот счет свои соображения, добавил хозяин шепотом и огляделся по сторонам, как бы боясь, что Гудвин вот-вот выскочит из-под кровати или из шкафа. Всем было немножко жутко, а Лев чуть не ушел на улицу, он считал, что там безопаснее. Ужин был подан, и все сели за стол. Элли ела восхитительную гречневую кашу, и яичницу, и черный хлеб. Она была очень рада этим кушаньям, напоминавшим ей далекую родину. Льву тоже дали каши, но он съел ее с отвращением и сказал, что это кушанье для кроликов, а не для львов. Страшила и дровосек ничего не ели. Татошка съел свою порцию и попросил еще. Женщина уложила Элли в постель, и татушка устроился рядом со своей маленькой хозяйкой. Лев растянулся у порога комнаты и сторожил, чтобы никто не вошел. Железный дровосек и страшила простояли всю ночь в уголке, изредка разговаривая шепотом.